Глава седьмая. Подлодка. Павел зрение напрягал, пытаясь хоть как-то разглядеть, что спереди на рубке. Звезда или свастика? На немецких субмаринах бортовой номер на боковых поверхностях рубки, а на советских спереди. Фу, звезду разглядел, и букву М с цифрами ниже. Свои. От напряжения, от резкого перехода, от отчаяния, одной секунды до рокового выстрела к надежде на спасение стало худо. Потерял сознание. Лодка подошла, остановилась. Из рубки на корпус спустились командир и штурман. На лодке малютки только два офицера и есть. Наш, надо на борт поднимать. Тут же сыграли человек за бортом. На воду спустили матроса-добровольца, обвязанного фалом. Он полуобнял пилота подмышки, и краснофлотца с пилотом подняли на палубу. Жив? Вроде. Дышит, но холодный. В лодку его. Лодка рассчитана на людей здоровых, способных опуститься по узкой отвесной шахте на пост управления. Павла опускали на фале, обвязав. Самое теплое место на субмарине – дизельный отсек. Правда, сильно пахнет соляром и маслом и очень тесно. Зато от дизеля теплом веет. Уложили Павла на кусок брезента прямо рядом с двигателем, расстегнули и сняли жилет. Штурман обыскал карманы комбинезона, вытащил прорезиненный пакет, достал документы. Наш летчик из миноторпедного полка, о нем шифрограмма была. Надо в штаб радио отбить, обнаружили подняли на борт. Небось, товарищ его беспокоится. На какое-то время Павел остался один. На малютке экипаж маленький и очень тесно, штатного врача нет, как на больших кораблях. Из-за отсутствия места команда спала по очереди, даже командир со штурманом на откидном диванчике. Павел согрелся, пришел в себя. Сначала испугался тусклый свет, рядом рукой достать грохочет дизель, низко нависает подволок. Где он? Самое главное у своих или у немцев? С трудом вспомнил подходившую к нему подлодку, букву «М» на рубке. Но только такая буква одинаково пишется на немецком и русском языках. Но на немецких субмаринах идет буква «Ю» и номер. Попытался встать, но слаб, удалось только повернуться на бок. Комбинезон расстегнут, а из внутреннего кармана пропали документы. Попытался крикнуть из горла только хрип. Да и не о бы, кто его услышит в таком шуме? Тем не менее, появился моряк в робе. Очнулся. Помочь встать? Павел только кивнул. Моторист ухватился за протянутую руку пилота. Помог встать. Да как они здесь служат? Воздух спертый, влажный, под деревянным настилом плещется вода. Тускло светят лампочки и теснота. Уж лучше в самолете. Воздух свежий, видимость на километры, и в случае значительного повреждения самолета или пожара есть шанс спастись, выпрыгнув с парашютом. А с подводной лодки в одиночку не спасался никто. Вся команда воюет, и вся команда принимает смерть. Общая судьба. Моторист проводил Павла на центральный пост. Главное было пролезть через переборочный люк. С непривычки непросто, потому как ногами в обуви наступать на обечайку нельзя. Товарищ командир, летчик к себя пришел. «Отлично. Посади товарища пилота на диванчик». «Есть. Разрешите идти? Идите». И уже Павлу. «Радиограмму штаб мы отбили о вашем спасении. Пистолет ваши документы побудут у меня до конца плавания». По правилам, личное оружие на подводной лодке могло быть только у командира и его заместителя по политической части. На малютке замполита не было, тесно. И экипаж мал. Был порторг, к выбирались члены команды. Павел на подлодке не был никогда. Интересно и страшновато. Лодка шла в надводном положении. Рубочный люк открыт, тянуло свежим воздухом. И сразу громкий доклад наблюдателя. Краснофлот с ходового мостика. Наблюдаю два самолета курсом 140. Приготовиться к погружению, скомандовал командир. Люк захлопнули, по поручням соскользнул вниз краснофлотец. Стих рокот дизеля. Зашумел воздух в цистернах, забулькала вода в клапанах и кингстонах. Для подводников звуки привычные, а Павла неприятно настораживали. Палуба лодки стала уходить из-под ног, лодка начала погружаться. Ощущение, как на лифте при опускании вниз, только звуковое сопровождение другое. Командир скомандовал боцману, сидевшему у рулей. Глубина 30 метров. Вода в Балтике мутноватая, но раз и на 30 метрах бывает видна темная тень под лодки. По крайней мере, Павел дважды видел. Только непонятно, своя лодка была или немецкая. Да, даже точно бы знал, что чужая бороться с ней было нечем. Торпеда обладает только горизонтальным ходом, нырять необучено. Самый действенный способ бомбить глубинными бомбами со сторожевика или эсминца. А теперь сам был на лодке, и неизвестно, чьи самолеты летят. Да и сбросив обычные бомбы большого вреда они не нанесут. При ударе о воду сработают взрыватели, бомба взорвется почти на поверхности. Через полчаса хода гидроакустик доложил. Слышу шум винтов транспорта курсом 290 на удалении 10 кабельтовых. Боцман на перископную глубину. Лодка вверх пошла, палуба накренилась. Под водой изменяют глубину погружения рулями на ходу, а не изменением количества воды в цистернах. Командир выдвинул перископ из шахты, приник к оптике. Боевая тревога. Приготовиться к торпедной атаке. Лодка жила обычной боевой жизнью, каждый моряк знал свои обязанности и место по штатному расписанию на боевом посту. Один Павел ощущал себя лишним, почти пассажиром. И помочь, даже если бы очень захотел, не мог. Для этого надо знать технику. Командир дал координаты цели штурману. Курс, скорость судна, удаление. Буквально через минуту штурман выдал данные для атаки. «Боцман, 10 градусов влево, так держать!» И почти сразу. «Оба торпедных аппарата, тось!» И следом «Первый пли!» Через 10 секунд по секундомеру команда «Второй пли!» Торпеды одна за другой понеслись к цели, а боцман уже уравновешивает лодку, набирая воду в носовые цистерны, иначе рубка и нос лодки могут показаться над водой и выдать положение субмарины. Командир уступил место у перископа. «Интересно?» Павел приник к окулярам. Транспорт идет, сухогруз, непонятна принадлежность. Командир как будто его мысли прочитал. Советских транспортов здесь не бывает, немецкий или финский. Вспышка. Через секунду по обшивке лодки гидравлический удар довольно слабый. Через 10 секунд второй взрыв уже по корме. Судно разломилось надвое. Корма встала почти вертикальной, стала уходить под воду. А носовая часть осталась на плаву. Командир посмотрел в перископ, объявил по громкой связи. Поздравляю команду с победой. В отсеках грянул «Ура!». Командир сказал штурману «Курс?». На малютке всего две торпеды. Выпустил и считай безоружен. Надо на базу идти, принимать торпеды, пресную воду, продовольствие, топливо. Автономность у лодки невелика – 12 суток. Да и что в море делать без торпед? Командир сам сделал в вахтенном журнале запись о торпедировании судна водоизмещением 5000 тонн. Ни велика посудина, ни крейсер, а все фашистам урон. Лодка погрузилась и на восток. Через час всплыли. По часам уже ночь. Надо заряжать аккумуляторную батарею от дизеля, вентилировать отсеки. Кроме того, под дизелем ход быстрее, чем на полуразряженных аккумуляторах. Для Павла все новей, интересно. Но быть подводником он точно не хотел. Да и медленно все. Командир посмотрел на прибор и сказал. «Десять узлов. Хорошо, идем». Наверное, хотел впечатление произвести. Для Павла 10 узлов или по-сухопутному 18 км в час это скорость руления на дорожке. Мизер. Все же часа через 4, когда уже и глаза слепаться от усталости стали, командир объявил. «Ходим в базу». На ходовой мостик в рубку поднялись командир, штурман, Павел, вахтенный матрос. Сразу тесно стало. Комендоров к орудию. Выстрел по готовности. Традиция была давать из пушки холостой выстрел по числу одержанных побед. Бабахнула 45-мм пушечка. Команде лодки за победу вручали жареного поросенка. Флотские традиции живучи, как авиационные приметы и предрассудки. На пирсе представитель мина торпедного полка Павлов встречают. Не часто бывает, чтобы кто-то из экипажа самолета, сбитого над морем, возвращался. Командир подлодки Павлу пистолет вернул и документы. «Не падай больше, летун!» Добрались на додже до авиаполка. Видимо, сказалось переохлаждение. Уже утром поднялась температура, кашель, одышка. Полковой врач послушал, вынес вердикт. Воспаление легких, госпиталь. Я бы здесь отлежался, попытался возразить Павел. В госпиталь, если жить хочешь. Флеминг уже открыл пенициллин, но его в СССР поставляли в мизерных количествах. Павлу лекарство досталось. Уколы болели, в день только пенициллин кололи шесть раз. А еще комфортное масло в руку, какие-то порошки. Выздоравливал медленно, тяжело, долго. Мысленно благодарил полкового врача. Останься он в полковом лазарете, уже бы отдал Богу душу. Пока находился в госпитале, Красная Армия освободила Прибалтику. Общие потери советских войск составили 280 тысяч человек, из них 61,5 тысячи убитыми. В госпитале медики называли находящихся там раненые, сокращенно от раненых и больных. Здесь в самом деле, кроме раненых, находились контуженные больные. Таких, как Павел, единицы. Из больных, у кого обострились старые болячки. Но у репродукторов в коридоре в 12 часов дня и 6 вечера послушать сводки Софинформбюро собирались все. Тишина стояла полная, даже не курили. А уже после обсуждения на карте отмечали положение линии фронта. Наши войска уже вошли на территорию Восточной Пруссии, земли немецкой и на других участках почти полностью освободили территорию СССР. А кроме того, англичане и американцы летом открыли второй фронт, высадились во Франции. Немцы вынуждены были держать там войска, сняв их с менее важных участков. Настроение немцев изменилось. Против СССР воевать и то тяжело. Восточный фронт нанес тяжелые потери Фатерланду, а теперь еще и Западный фронт появился. Немцы потерпели поражение и в Африке. Когда уже миновал тяжелый период болезни, вместе с другими ранбольными бегал в самоволку, прямо в госпитальной одежде. Да не на танцы, а на рынок. Немцы к прибалтам не проявляли жестокости и массовых казней. Скорее, полицейские из местных проводили акции по расстрелу евреев, членов семей коммунистов или советских работников. Потому селяне имели скот, вывозили на рынок для продажи молоко, сметану, яйца, овощи. Ранбольные покупали продукты. Все свежие, а кроме того, в госпитале многих продуктов нет, той же сметаны. Для быстрейшего восстановления сил свежие продукты нужны. Деньги у многих офицеров были, скупали сразу банками или бидонами, несли в госпиталь, делились. Деньги большой роли не играли. Сегодня они у тебя есть, а завтра убили, и деньги не нужны. Конечно, были те, кто деньги отсылал роднее в виде аттестата. Поступок прагматичный, деньги в тылу позволяли выжить. На фронте самая большая ценность – жизнь. В госпитале офицеры находились в палатах офицерских, отдельно от рядового или сержантского состава. Питание разница минимальная. Офицер вдобавок к пайке получал 2-3 карамельки, да вместо положенной солдату Махорки получал пачку папирос «Звездочка» или Беломор канал. И все же подошел день комиссии. Врачи признали Павла годным к полетам без ограничений. Но получил он предписание прибыть не в свой минно полк, а в запасной. Попытался уговорить политрука, который входил в состав комиссии, чтобы направили в свой полк. «Вы в армии, товарищ лейтенант, и должны подчиняться приказам», отрезал политрук. «Обидно. Полку все знакомы, в эскадриле с не последнее дело на фронте. А что получится на новом месте, неизвестно». Интуиция не подвела. Не успев прибыть в полк, только отметился, как получил назначение в авиадивизию, действующую в составе третьей воздушной армии первого Прибалтийского фронта. Проще говоря, здесь же, в Прибалтике. Но в дивизии самолеты Ту-2, фронтовые бомбардировщики. Внешне очень похожи на п 2 только крупнее. Также два двигателя, но воздушного охлаждения H82FN по 1850 лошадиных сил. Двухкелевое оперение, экипаж в 4 человека, летчик, штурман и два бортстрелка. Максимальную скорость имел в 521 км в час. Под крыльями тормозные решетки, то есть мог быть пикирующим. Из вооружения две пушки «Швак» по 20 мм калибром в крыльях и три крупнокалиберных пулемета УБТ. Бомб в нормальном варианте мог брать тысячу килограммов, а в перегрузочном, но не с полными бензобаками, до трех тонн. Лучший фронтовой бомбардировщик СССР, по характеристикам похож на Дуглас А-20. Павел жалел только об одном – кабины неотапливаемая. В Прибалтике уже календарная зима, фактически поздняя осень, слякотная, с туманами и дождями. Полк прибыл со свертком в руках, где бритвенные принадлежности и пара носок, все пожитки. Предъявил документы начальнику штаба. Тот проверил, Павла осмотрел критически. «Употребляешь?» «Исключительно наркомовский. Дебашир, Обижает, читающий майор?» «Тогда почему до сих пор лейтенант?» «По документам воюете с 41-го, с самого начала войны?» «Уже бы старлеем ходить надо и о капитане думать». «На больную мозоль, называется, наступил». А как объяснить, что то в одном полку воюет, то в другом, как и сейчас после госпиталя не в свой полк попал. У начальства руки не доходят или представление в штаб-армии. С наградами такая же засада: за последний потопленный транспорт должен был Красную Звезду получить и не получил, раз что живой остался, единственный из экипажа. Да и неловко прозванили награды, спрашивают, не карьерист? Это у замполитов или командиров полка или дивизии орденов полная грудь, хотя случалось видеть Павлу командиров, которые сами боевых вылетов не имели. Отбомбился полк удачно, разрушили экипаж укрепрайон. Кому в первую очередь благодарность вышестоящего командования? Руководству полка. Чаще орден Ленина, Красная Звезда, это для пилотов. Ну или орден Красного Знамени, солидно. После мая 45-го фото таких героев с газетных полос не сходили. Школы приглашали регулярно для лекций военно-патриотическое воспитание. Боевых пилотов к победному маю мало осталось. Кто без вести пропал, будучи сбит на докупированной территории, кто сгорел в самолете, а кто испился после войны, такие тоже были. Для боевых пилотов, кто с эскадрильями командовал, сложен был переход к мирной жизни. В полку ты уважаемый летчик и командир, а на гражданке не нужен никому. У многих гражданской специальности нет. В авиаучилище попали со школьной скамьи. Повезло, жив остался, в должности и звании поднялся. А на гражданке ни жилья своего, ни специальности работы, даже семьи не успел обзавестись. Кому-то повезло, взяли на завод в отдел снабжения, где специальные знания не нужны. Другие по партийной линии пошли. Но были и те, кто запил от неустроенности свои невостребованности. В армии проще, жизнь по уставу. Отдал команду, командир, исполняй. И боевая техника для этого имеется, также обеспечение, радиосвязь, снабжение горючим, патронами, кормежка, обмундирование. На гражданке все сам. Не все приспособиться сумели. Старые школьные приятели, освобожденные от службы по состоянию здоровья или по броне, как нужные в тылу специалисты, при встрече знак уважения к боевым наградам и прошлому угощали выпивкой. Кто побогаче в ресторан вели, кто победнее в пивную, да и в кружку пива плескали чекушку водки. Ершом это называлось, хмелели быстро и также быстро спивались. А упал на дно, выбраться сложно, а чаще невозможно. Это еще майор и штаба личное дело не получил, где черным по белому находился в оккупированных неприятелем районах. Таких среди летчиков много было, кто сбит был. На войне без такого не бывает, однако клеймо на всех. Да, попадали в плен или сдавались сами, но таких малая доля. Обижали подозрением всех, тормозили в продвижении. Кто-то догадывался об истинных причинах отсутствия карьерного роста, другие в неведении были, думали, не везет по жизни. По Бонапарту Наполеону каждый солдат должен носить в ранце маршальский жезл. Или по Суворову, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так и в армии каждый офицер хочет, чтобы заметили его успехи, присвоили вовремя, а лучше досрочно, очередное звание. Павел перезнакомился с экипажами своей эскадрили Следующим днем ему вручили для ознакомления описания техническую инструкцию на новый для него самолет. Добросовестно изучал до обеда, особенно главу про силовую установку. Для него двигатели воздушного охлаждения нечто новенькое. С одной стороны, у них надежность выше. Нет радиатора и патрубков охлаждения, которые могут быть повреждены осколком или пулей. А с другой, двухрядная звезда в 14 цилиндров на некоторых режимах, особенно взлетных, имеет высокую температурную нагруженность. Двигатель применялся на истребителях Ла-5ФН, Су-2 и показал себе неплохо. У всех советских моторов была одна черта – малый моторесурс, редко превышающий 100 часов. На ленд машинах он вдвое-втрое выше. Но на войне боевая техника, танки, самолеты – расходный материал. Самолет живет 3-4 боя, как и танк. Мотор с высоким моторесурсом сложнее и дороже в производстве. Требует многих станков для механической обработки деталей, более качественных материалов. Для сравнения, танков Т-34 СССР выпустил больше 44 тысяч, а немцы танков Тигр Т-6 немногим более 500. Количество сыграло роль. Потом Павел отложил инструкцию, пошел к механикам. Объяснили, показали, ознакомили на железе. В кабине посидел, ознакомился с приборной панелью. У Ту-2 интересная особенность. У самолета нижняя часть носа остеклена. В случае парашютирования часть его сбрасывается. Получается удобный большой люк для прыжка. Хотя для покидания самолета боковые секции фонаря сбрасываются, пилоты и штурман могут выбраться наверх. Расположение пилота впереди слева, штурмана позади и справа. Пожалуй, был у Ту-2 недостаток. Плохой обзор с места штурмана. Пилот мог смотреть в стороны, вперед-вниз, а штурман только по сторонам и через прицел вниз, имея малый угол обзора. Следующим днем – вывозной полет. Павлу с самолетом в воздухе ознакомиться надо, а командир эскадрильи должен убедиться, что пилот достаточно уверенно владеет техникой пилотирования именно данного типа самолета. Павел особенно не волновался. За штурвалом уже четыре года освоен не один тип самолетов – от СБ и п 2 до Дугласа. Полетным характеристикам и поведению в воздухе или при приземлении, при бомбардировке они отличаются, но с каждым годом становятся совершеннее. Комеск занял место штурмана. Павел за штурвалом. «Так, задача простая», — сказал Комеск. «Взлет, набор высоты, коробочка и посадка». Упражнение для начинающих. Однако жизнь за излишнюю уверенность бьет жестоко. Павел взлетел свободно. Самолет сам на разбеге начал поднимать хвост. Помочь взлететь легким движением штурвал на себя, и уже шасси оторвалось от земли, можно убрать. Самолет без бомбовой нагрузки легко набирал высоту. Полетная карта изучена, характерные особенности местности запомнил. Сейчас на карту в планшете, что на правом колене не смотрел. Первый разворот, второй, четвертый. КМС к большим пальцем правой руки вниз показывает. Жест понятный, снижаться и садиться. Павел прибрал обороты мотором, рев мотора в стих, по приборам высота падает, да и визуально уже заметно. Скорректировал курс, точно выходил на взлетно-посадочную полосу. Высота 300. Повернул кран выпуска шасси. Один легкий толчок, второй. На панели приборов обе лампочки горят, шасси вышли. Краем глаза видит, как КМС кивнул одобрительно. Пока все идет ровно. Но посадка — самый сложный элемент полета. Чаще всего летные происшествия и катастрофы приходятся именно на этой завершающей фазе полета. Уже коснулся колесами основных стоек земли. Самолет побежал по ВПП. И тут сработал навык, доведенный до автоматизма, но на другом типе воздушного судна где третья точка шасси была носовая, как на Дугласе. Мягко, плавно на тормоза нажал, самолет стал терять скорость, опускаясь на нос. С мгновения на мгновение носовое колесо должно опереться о землю. А опоры нет, а есть громкий истошный вопль Камеска. «Твою мать! Отпусти тормоз, и опускай хвост!» «Поздно! Инерцию восьми тонн мгновенно не остановить!» Ту-2 задел нижним остеклением кабины землю. Скрежет, пыль, мгновенно наполнившая кабину через выбитые стекла, потом сильные удары. Это концы правого винта зацепили землю. От возможного возгорания или повреждения мотора Павел выключил зажигание, перекрыл кран подачи бензина. Потеряв половину тяги, самолет приподнял нос и грохнулся на дутик, как называется хвостовое колесо. Самолет тянуло вправо. Павел парировал увод педалями, кое-как зарулил на стоянку. «Стыдуха!» Нелепую посадку видел весь полк и экипажи, собравшиеся у штаба и наземный персонал. Сначала были в ступоре, ожидая, что новичок перевернет самолет на кабину. Потом оживленно стали обмениваться мнениями. Никто о Павле доброго слова не сказал. Это же надо так аппарат, а землю приложить. У него точно налет есть. По навыкам, как только что из летной школы. Павел сидел ни жив, ни мертв. Камыск отстегнул ремни. Ну, спасибо, что не угробил. Полетом не допускаю, будешь выпускающим. На этой должности служили по очереди. Фактически, стартер флажком даст сигнал на взлет или солдатам из БАУ, убрать посадочный Т или изменить его конфигурацию. Боевых летчиков на такое место не ставили. Пилот летать должен, а не размахивать флажками. Камеск выбрался из кабины и ушел, не оборачиваясь. К самолету подошли техники и механики, стали осматривать повреждения. Винт на замену на складе есть. А остекление возьмем с поврежденной тушки. Ее все равно под списание. День-два и восстановим. Павлу из кабины выбираться не хотелось. Стыдно. Чувствовал, что счеты горят. Опозорился. А все автоматизм, когда исполняешь действия механически. Нет бы голову включить. Носовой стойки шасси нет. Почему-то вспомнилась строка из Пушкина, стихи которого учили в школе. Привычка свыше нам дана. Замена счастью она... Вылез из кабины, механики смотрели сочувственно, никто не насмехался. Павел был готов принять от командования любое наказание. Но сильнее, чем сам себя корил, не мог наказать никто. Да и не в наказании дело. Так приложить самолет на глазах летчиков всего полка. Да отныне до конца его службы в полку об этом происшествии вспоминать будут. Хуже всего, что через посыльную его вызвали к контрразведчику. Представители этой службы были в каждом полку – пехотном, танковом, авиационном. Надзирали, вербовали информаторов. Из-за фактического отсутствия настоящих преступных действий или вредительства, из любого происшествия, маскируя громкими фразами обдительности, делали громкое дело. Если бы в этом полку Павла хорошо знали, а то он новичок для всех, да еще выходит и неумеха. разведчик, занимал отдельное здание рядом со штабом полка. Кроме кабинета еще камера для задержанных, комната для солдат. А как же, кто должен охранять и конвоировать арестованных? В армии представители контрразведки побаивались. Из мелкого происшествия они могли состряпать дело. И в лучшем случае после трибунала, штрафная рота или лагеря под Воркутой или на Колыме. Конечно, таких массовых арестов или посадок, как в 37-м, не было. Потери мужские в войсках за войну и так были ужасающие. В селах и деревнях из мужиков остались только фронтовики-инвалиды, либо изначально негодные к службе по состоянию здоровья. Женщины заменили мужчину станков на тракторах, на паровозах, рабочих местах исконно мужских. А только кто заменит мужика в постели? Отсюда демографическая яма, низкая военная и послевоенная рождаемость, эхо которой будет ощущаться еще целый век. Павел постучал в дверь, получив ответ, вошел. В комнате на Курина, за столом лейтенант, судя по погонам, Павел доложился. Павел доложился. Садись, и подробно о происшествии. Павел рассказал, как есть, не забыв упомянуть о Дугласе, о его носовой стойке, шасси. Контрразведчик все записывает в протокол, потом попросил подписать. «Пока продолжайте службу. Запросим на вас характеристику с прежнего места службы. Вы ведь в миноторпедном полку служили?» «Так точно. Можете быть свободны». Потянулись тоскливые для Павла дни. Во-первых, отстранили от полетов. Во-вторых, быть выпускающим – настоящее наказание для летчика. Дашь отмашку на взлет, а сам на земле остаешься, хотя душа просится в полет. Кто-то попал в авиацию по призыву, потому что здоровье казалось крепким, без изъянов. А он по призванию, мечтал летать. И еще давлела неизвестность, какое решение примет Контрик. Наверное, характеристика с прежнего места службы пришла отличная, и Павел остался служить. Некоторое время ловил на себе насмешливые взгляды, которые сильно били по самолюбию. Но каждый день боев приводил к потерям и летного состава и самолетов. И Павло, командир эскадрильи, восстановил в экипаже. Самолет уже восстановили, даже опробовали рулежкой на аэродроме и подлетом. Экипаж получился сборной. Павел из госпиталя, штурман из запасного авиаполка, бортовые стрелки и вообще новички с курсов младших авиаспециалистов. Судя по взглядам, которые они на Павла кидали, доверие он им не внушал. Сторожилы уже успели известить о происшествии, Но права выбора не было. В армии, составной частью которой являлись военно-воздушные силы, приказы командира исполняют, а не обсуждают. А для Павла этот вылет как экзамен. Целью были укрепления немцев в Восточной Пруссии, юго-западнее Кенигсберга, у города Розенберг. Вылетели эскадрильи неполного состава, всего шесть самолетов. Еще одно звено потеряно в боях. Цели шли на четырех тысячах метров под прикрытием истребителей их дивизии из 368-го авиаполка. Немцы в Пруссии были еще достаточно сильны и оказывали ожесточенное сопротивление. Войскам активно помогало ополчение из членов Гитлер-Югент, фактически подростков, пожилых бюргеров, отслуживших свою еще в Первую мировую войну, мужчин с физическими недостатками, негодных к строевой службе. Все были напуганы заявлениями доктора Геббельса о страшных и жестоких русских, которые детей будут есть, женщин насиловать, а мужчин убивать. Не понаслышке зная жестокости своей армии на оккупированных территориях из рассказов фронтовиков, отпускников и писем, жители Гебельс уверили. На стенах с подачи порта и геноса писали белой краской «смерть или сибирь». Добровольцам из Фольксштурма выдали устаревшее оружие со складов, а также трофейное, а еще обучили стрельбе из панцерфауст. Даже в неумелых руках одноразовый гранатомет представлял для бронетехники серьезную угрозу. И укрепления создали мощные. Железобетон, бронеколпаки с пулеметными расчетами, снятые с поврежденных танков, башни с пушками. Но и ВВС в конце 1944 года уже имели бомбы разных типов. Бетонобойные и осколочные, противотанковые, пробивающие броню, и осветительные для подсветки целей ночью, а еще зажигательные, агитационные, начиненные листовками. На сегодняшний вылет в бомбалюке подвесили осколочные бомбы в четверть тонны каждая, всего 8 штук. По бомбовому грузу – перегруз, потому топливо в баке залили на треть меньше. Самолет Павла в строю крайне ни штурману, ни летчику напрягаться не надо. Вывести эскадрилью на цель – задача для штурмана ведущего самолета, Камэска. Для Павла это полет на одном для себя районом Пруссии – первый. Поглядывал за борт, отыскивая характерные приметы местности, сравнивая с картой. Изгиб реки, заводская труба, перекресток шоссе – сгодится все, отчетливо видно из воздуха потому что бывают ситуации, когда смотреть на карту нет времени и возможностей. В последнее время такие ситуации все реже. Это в начале войны, когда бомбардировщики зачастую ходили на задание без истребительного прикрытия, надо было местность знать, как свои пять пальцев. Ибо это была одна из возможностей уцелеть, вернуться на аэродром, да еще вывести преследующие истребители под наши зенитные батареи и тем отсечь. На Ту-2 тормозные решетки на крыльях были но пилоты бомбили с горизонтального полета. Точность попадания ниже, но возможности сохранить боевую машину и уцелеть самому выше. Обычно пикировали до 1000 метров, сбрасывали бомбы, и летчик выводил самолет сначала в горизонталь, потом в набор высоты. Если пилот сам медлил, то на высоте 800 метров срабатывал автомат вывода. В момент вывода самолет по инерции просаживался еще метров на 200-300, терял скорость и для зениток представлял лакомую цель. Из зенитки трудно попасть в самолет на пикировании. Скорость велика, а самолет видится точкой. Зато на выходе из пике фузеляж и крылья видны по всей площади. Да и толкового обучения не было. Сами инструкторы способом владели плохо. Только в авиадивизии Полбина массово применяли бомбардировку с пикирования. У немцев такой способ применялся изначально на Юнкерсах 87. Даже был специальный рычаг, отбрасывающий бомбу от фузеляжа, чтобы она не попала под винт. Уже показался горд и укрепление вокруг него. Ведущий вошел в пологое снижение. Бомбить желательно с высоты не более 2000 метров, иначе разброс бомб большой. И если цель точечная, дот, танк, капонир с пушкой, промах неизбежен. Чем ниже, тем эффективнее, но и опаснее, потому что на малых высотах плотный огонь малокалиберных зенитных автоматов и риск быть сбитым велик. Отбомбился ведущий, за ним второй, третий самолеты. На цель заходили по очереди. Внизу огонь, дым, пыль. Дошла очередь до Павла. Штурман команды отдает, выбрал цель и держит в прицеле. Сброс. Кнопки сброса есть у штурмана и пилота. Павел сразу почувствовал, что самолет легче стал. Штурвал на себя, самолет выводить надо в набор высоты. В наушниках предупреждение Камэско. Худые появились, маленькие уже отражают. Разворачиваемся и уходим. Маленькие на жаргоне истребители. Их задача — не допустить вражеские истребители к бомбардировщикам, не допустить потерь. Только это не всегда выполнимо. У немцев зачастую преимущество в численности. А еще у наших истребителей бензина на обратный путь, да еще минут на 5-10 сверх того. У немцев бензобаки полные. Они могут навязать бой, связать боем яки, и тогда дело худо повернется. Против трех наших пар десяток мессеров. Наши истребители боем связали, одна пара к бомберам прорвалась. Излюбленный немцами маневр сзади и сверху на высоких скоростях. Ведущий немецкой пары начал стрелять по самолету впереди Павла. Задумка ясна, ведущий ведет огонь по пятому самолету в строю, а его ведомый, как сблизится, будет атаковать тушку Павла. Бортовые стрелки четвертого и пятого в строю самолетов открыли огонь из пулеметов. Павел ждать своей участи не стал, штурвал на себя рванул газ мотором до упора. Но задрал на облегченной машине, получилось удачно. Бомбы сбросил, топливо выработал, но все же ту два втрое тяжелее, чем Як. Поймал в прицел худого, буквально на секунду получилось, разница в скоростях большая. Надавил на гашетку. Все же пушки лучше крупнокалиберных пулеметов. На пулеметах пуля, а у пушки снаряды, которые при попадании взрываются, и дыры при этом получаются изрядные, как и повреждения. Один раз попал или несколько, неизвестно. А только за немцем мгновенно огненный факел. Видимо, снаряд угодил в бензобак или в бензопровод. От худого сразу отделилась фигура летчика. Раскрылся парашют. Ведомо рисковать не стал. Заложил вираж и скрылся. В какой-то мере немцу повезло. Приземлился на своей территории. Самолеты КМСК за боем наблюдали. То ли верхний стрелок, то ли штурман. По рации сразу вопрос. Кто сбил? 62-й. Это номер самолета на фузеляже. Называть по рации фамилию или должность нельзя. Есть определенные правила радиообмена. Приземлились без потерь. Но на самолетах многочисленные пробоины от пули осколков зенитных снарядов. Механикам работа на оставшийся день и ночь. Обычно к утру самолеты приводили в порядок. Хуже, когда был поврежден мотор. В общем, в первом же вылете Павел реабилитировал себя за неудачную посадку. К нему подошел летчик, которого атаковал немец. Спасибо, выручил. А вечером неожиданно танцы. Кто-то раздобыл патефон, после ужина завел. Женщины в полку были, борт-стрелки, оружейницы, санитарки, метеоролог, десятка два. А уж мужчин с избытком. Танцы на войне редкость. Первые годы войны их не было. Павел не припомнил. Слишком тяжелая ситуация на фронтах была. Иное дело в декабре 1944 года. Красная армия ведет бои на землях Венгрии, Чехии, союзницы Германии, Югославии. И по всему чувствуется, конец войны близок и победа будет нашей. Фронтовики осторожничать стали. Каждому хотелось дожить, увидеть капитуляцию. Многим казалось, после победы наступит иная, счастливая жизнь. Да, придется восстанавливать разрушенные немцами, но товарищ Сталин, под руководством которого народ одержит победу, приведет страну к процветанию. Видели же фронтовики, как живут в Германии, Венгрии, Чехии, Австрии. В газетах вроде «Правды» писали о загнивающем капитализме, о тяжкой доле рабочих. На деле выходила ложь. Павел сам видел на прусских землях аккуратные домики под черепичными крышами. В каждом доме радиоприемник, мотоцикл или легковой автомобиль, телефон. Отопление котлом, а не печью. А что шокировало, так это подвал. Банки с урожаем со своего огородика, под потолком свиные копченые окорока. Солдаты из шкафов прятали в свои сидры платья немецкие, привезти в подарок жене. Офицеры забирали швейные машинки, мотоциклы кто званием постарше или должностью вышел, автомобили. Иные же солдаты довольствовались капроновыми чулками, пачкой иголок на настенными часами. Потому как бедно жили в Советском Союзе. А пройдя через бои, повидав заграничную жизнь, многие фронтовики изменили свое мнение о вожде. Так товарищ Сталин и Макарот дал. После войны отменили указом доплаты за награды и снова репрессии, начатые с ленинградского дела. Ленинграду в блокаду и так досталось горюшку больше, чем другим городам, а после войны снова основательная чистка, причем начатая с партийного аппарата. Восточно-прусская операция началась с 13 января и длилась по 25 апреля 1945 года. В направлении Кенигсберга наступали силы Третьего Белорусского фронта, а на Мариенбургском направлении наступал Второй Белорусский. Силы неравные, наши превосходили. На двух фронтах 1 миллион 670 тысяч военнослужащих, 25 тысяч 426 орудий и минометов, 3859 танков и 3097 самолетов. С немецкой стороны Красной Армии противостояли 580 тысяч военнослужащих и 200 тысяч фольксштурма, 8200 орудий и минометов, 1000 танков и 559 самолетов. Итог предсказуем. Бои длились до 25 апреля, когда пал Пилау. Наши войска потеряли 584 778 человек. Из них 126 646 убитыми, 1644 орудия, 3525 танков и 1450 самолетов. Немецкие потери 487 315 человек, из них убитыми 105 538 и 220 000 пленными. Павел все эти три месяца исправно вылетал в составе эскадрильи, бомбил, возвращался целым. А потом победный май. Победы ждали, но все равно получилось неожиданно. Улеглись спать, около полуночи ожесточенная стрельба. Проснулись, вскочили, Похватали оружие, в одних кальсонах, обув только сапоги, выбежали из дома, приспособленного под казарму. Первая мысль у всех, немцы прорвались. Тогда остатки разбитых частей пробивались малыми группами к своим. К этим разрозненным группам присоединялись бывшие полицаи и каратели из Прибалтов, бывшие чиновники и участники фольксштурма. Как правило, костяк, ядро группы составляли офицеры вермахта и члены СС. А уже от штаба бегут люди, палят вверх из всего, что может стрелять, винтовок, пистолетов, автоматов, из ракетниц, которыми обычно давали сигнал на вылет. И крики «Победа! Ура!» Тут и пилоты от избытка чувств из пистолетов стрелять в воздух стали, кричали кто что. Товарищу Сталина ура, да здравствует победа. И без вина пьяные. Тяжелейшая война, доставшаяся большой кровью, закончилась. Больше не будет боевых вылетов, риска, ранений и смертей. Дожили. Ждали победы, и вот она пришла. Откуда-то выпивка появилась, по рукам пошли бутылки с трофейным шнапсом и вином из подвалов бюргеров. Старшина разливал казенную водку из большого бидона. Пили, стреляли вверх, обнимались, целовались. Ликование всего полка. В недалекой немецкой деревне кое-где зажглись окна. Электричества не было, электростанции не работали с приближением Красной Армии, но были свечи. И сейчас немногие жители недоумевали, по какому поводу стрельба, не нужно ли прятаться в подвалы. Радисты полка притащили рацию, включили на полную мощность громкую связь. Торжественный голос Левитана произносил слова, такие долгожданные, от которых пробивала дрожь. Сегодня в Шарнхорсте подписана капитуляция Германии, и бравурные марши. Павел представил, что творится сейчас в городах и селах его родины. Вся страна не спит, ликует. Кое-кто уже планы на дальнейшую жизнь строит. Никто не предполагал, что часть войск вскоре отправится на Дальний Восток, на войну с Японией. Скоротечной победной была та война, но, как любая, с жертвами. Из частей армии фронтов демобилизовали пожилых солдат. Средний возраст мужчин в армии — 45 лет, призванный из и Деревень, так что деревенские победили вермахт. На 22 июня 1941 года численность Красной Армии составляла 4 миллиона 827 тысяч человек. За 4 года войны было призвано 29 миллионов 575 тысяч человек. Часть убита еще часть была ранена и комиссована. Миллионы попали в плен или пропали без вести. Но все равно численность Красной Армии на 1 июня 1945 года составляла без малого 11 миллионов. 10 миллионов 788 тысяч 453 человека. Нагрузка на страну содержать такую огромную армию велика. Начиная с июня 1945 года пошли демобилизации. По указу ГКУ от 20 июня 1945 года демобилизация первой очереди подлежали увольнению 13 старших возрастов 1888-1905 годов рождения 1 миллион 482 тысячи человек а еще женщины, кроме телефонисток, радисток и медицинских работников – 200 тысяч. Кроме того, 500 тысяч выздоравливающих раненых из госпиталей. Большинство демобилизуемых были рядовыми сержантами, но и офицеров набиралось 227 343 человека, у кого образование не соответствовало должности, либо на ком было пятно нахождения на оккупированной территории. Демобилизация второй очереди планировалась с 1 октября 1945 года а началась 10 октября из-за срыва перевозок. Железные дороги не справлялись. Во второй очереди увольнялись возраста с 1906 по 1915 год 2 миллиона 29 тысяч 206 человек. Получившие во время службы в действующей армии три и более ранения 513 тысяч 757 человек. Учителя и студенты вузов специалисты народного хозяйства с 37 тысяч 612 человек. Женщины 73 425 человек а всего 2 миллиона 754 тысячи человек. Из них офицеров 143 тысячи 508 человек. Всего демобилизации было 6, до 10 января 1948 года, когда армия сократилась до 2 миллионов 930 тысяч 32 человек. Павел попал под сокращение армии в первой очереди. До него неожиданно. Служил кадровый военный, имел награду, уже старший лейтенант. Карьера не лихая, скорее медленно полз по лестнице вверх. Ничего в жизни не умел, кроме как летать. И возраст молодой, думал еще послужить. И вдруг приказ демобилизовать, как палкой по голове. Не знал тогда, что аукнулись те несколько дней, что провел в немецком тылу, будучи сбитым. Не верила партии и НКВД таким. Причем большинство как раз летчики были. Специфика профессии. Все полеты над оккупированной территорией. Что военному человеку собраться? Небольшой сидр с запасным бельем, бритвенными принадлежностями и сухой паек на трое суток. Куда ехать? Эйфория от победы уже прошла, а приказ о демобилизации сильно заботил. В армии государство дает тебе крышу над головой питание, обмундирование, платит денежное довольствие. А сейчас о жилье, работе, пропитании надо заботиться самому. Помог случай. Увольнялся из полка не он один, вот однополчанин и предложил. Поехали со мной. Куда? В Омск. На первое время угол в родительском доме дам, работу найдешь, все же город большой. Это верно, только воспоминания о Сибири у Павла были не самые лучшие. Снег, морозы, неустроенность, правда, касалась это трассы-перегона. Создавалась вся структура в спешке, да и знали все временно. А в самом деле, Алсип прекратил функционирование в сентябре 1945 года. Аэродромы, приводные радиостанции по трассе остались и были переданы гражданскому воздушному флоту. До Москвы добирались с трудом. Во-первых, войска, согласно договору США, перебрасывались на Дальний Восток. В воинские не сядешь, охраны начальству начальство бдит, а пассажирские поезда ходят редко и не по расписанию. Через сутки удалось кое-как втиснуться в переполненный вагон, а к вечеру освободилась верхняя, третья полка для багажа. Там провели вдвоем ночь. Тесно, душно, а еще опасались упасть на пол, можно и шею свернуть. На третьи сутки добрались до столицы голодные усталые, толком не выспавшиеся. Однополчанин предложил. «Давай махнем на Чкаловский аэродром. Не должны же летуны своих бросить. Хоть куда-то подальше доберемся». В самом деле помогли. Уже в сумерках сели на аэродроме Куйбышева. Удачно подвернулся рейс военного Лит-2. Фактически довоенный Дуглас, выпускавшийся по лицензии в Ташкенте. Самолет трудяга. И в тыл к партизанам летал, и диверсантов парашютным способом в немецкий тыл забрасывал. И наше военное командование возило, и даже срочные грузы, когда случалась острая необходимость. А уже после Куйбышева движения по железной дороге на восток не такое загруженное. Пока до Омска добрались, десять дней прошло, а с выезда из Восточной Пруссии так и две недели. Обросшие, усталые, у однополчанина только мать в живых, обрадовалась, заплакала. У женщин слезы и в радости, и в печали. Павлу выделили маленькую комнатку с железной койкой и узким шкафом, благо окно есть. На следующий день пошли на учет становиться. Первым делом в военкомат, затем в райком партии. В райкоме предложили. Не хотите в с поработать? Предложение неожиданное. Сослуживец Федор отказался. У него довоенное образование, техникум и специальность востребованные по механообработке. А Павел согласился. Летчикам-инструкторам и переучиваться не надо. Правда, зарплата скромная. Но Павел подумал, на первых порах сгодится, тем более семьи нет. А потом осмотрится, видно будет. Привлекало, что давали комнат в общежитии недалеко от аэродрома. А авиахим, общество по содействию оборонному, авиационному и химическому строительству, появилось в 1927 году и активно работало в 30-х. Готовили молодежь к обороне, обучали воинским специальностям, снайпера, моряка, летчика, причем воздушных специальностей несколько, парашютист, планерист, летчик. У кого были способности, направляли в военные летные училища. Павел сам прошел такой путь. В 1948 году Асавиахим разделили на три общества – ДОСАРМ – Общество содействия армии, ДОСАВ – Авиации и ДОСФЛОТ. В 1951 году они снова объединились под аббревиатурой ДОСААВ. С 1927 по 1941 год в ОСАвиахиме разным специальностям обучилось 85 миллионов молодых людей. Государственный комитет обороны 19 февраля 1944 года возложил на Асавиахим задачу сплошного разминирования в освобожденных от оккупации районах. Стали готовить минеров. Многие из них были при разминировании убиты или покалечены, потому как немцы зачастую ставили мины на неизвлекаемость или устраивали ловушки. Но работу молодые минеры проделали огромную, по объему и важную. Первоначальное обучение летчиков в Асавиахиме – дело нужное. Но когда Павел познакомился с самолетами, расстроился. Три изношенных У-2 и один Р-5. Оба типа летательных аппаратов морально и технически устарели, оба бипланы, которые из авиации почти исчезли, использовались как самолеты связи. Был в войну женский бомбардировочный полк, 46-й, прозванный острословами Дункин полк». Так ведь от безысходности самолеты У-2 использовали. Бомбовый груз берет маленький, радиус полета невелик, оборонительного вооружения сначала не было вообще. После во вторую кабину установили пулемет с винтовочного калибра. Против атакующего он слаб. Немцы первое время потешались на друс фанер, потом истерегаться стали. У-2 тихоходин, летает ночью низко, и бомбу уложить в цель может точно. В Сталинграде, когда бои шли за каждый подъезд дома, У-2 укладывали бомбы точно по наводке, в крышу указанного подъезда дома. На У-2, переименованном после войны в ПО-2 по фамилии его конструктора Поликарпова, Учлеты, как называли курсантов, летали с инструктором по 25-30 часов, затем их допускали к самостоятельным полетам еще 20 часов. Затем следующая ступень – самолет Р-5. Он помощнее, вес больше, и в начале войны применялся как разведчик и легкий бомбардировщик. К концу войны в войсках их практически не осталось, а где и были, так и в эскадрильях связи. У-2 самолет надежный, а главное прощает неопытному летчику ошибки. Если попал на нем в штопор, брось ручку управления и педали, и самолет сам выйдет из смертельно опасной фигуры, перейдет в горизонтальный полет. Только не мешай. Самолетик именовали летающей партой. Вес из фанеры и ткани, железного только мотора и весом меньше тонны. Длина разбега смешная – 70 метров, а крейсерская скорость – 110 км в час. Двигатель допотопный, пятицилиндровая звезда, но надежный, с хорошим моторесурсом, что для боевых самолетов редкость. Конечно, для Павла после двух моторных скоростных машин возврат к У-2 был скучным делом. Взлет, полет по кругу и посадка. Новый учлет в кабину садится, и все повторяется. Уныло однообразно, каждый день, как вчерашний. Неудивительно, что летчики-инструкторы долго в Асавиахиме не задерживались. Иногда Павел позволял себе похулиганить. Приехал раз с проверкой чиновника из руководства. Важный в мундире на манер сталинского, под горло, но без погон. Два дня проверял бумаги, затем решил проверить Павла. Уселся в кабину, пристегнулся, дал добро на взлет. Чиновников Павел недолюбливал, никогда от них хорошего не видел. Но ну и оторвался по полной. Все фигуры высшего пилодажа продемонстрировал, причем в тесной связке, одно за другой. Чиновник сначала притих, потом стал требовать прекратить безобразие. Затем его стошнило, стало худо. Павел видел, как на земле у здания с учебными классами стоит начальник аэроклуба, маш Павлу кулаком. Приземлился Павел, подрулил на стоянку. Чиновнику пришлось помогать выбраться. Вид бледный, мундир в рвотных массах, да и штанишки мокрые. Потребовал вести его в гостиницу. Может быть, и уволили бы Павла, формально не за что. Желал чиновник проверить летные навыки и мастерство инструктора? Пожалуйста. Только для начала посмотрел бы в летную книжку. Шесть типов освоенных самолетов, больше трех тысяч часов боевых вылетов, даже сбитые самолеты врага, что для летчика-бомбардировщика редкость.